Глава шестнадцатая «У меня нет времени на болтовню, мисс!» Миссис Медокс помешала что-то в кастрюле на плите, а затем прошла в судомойную проверить, как помощницы справляются с мытьем посуды. Кэролайн проснулась рано и сразу спустилась на кухню за завтраком для миссис Фроджертон, который хотела отнести лично. «Столько гостей нужно накормить и напоить, что я едва успеваю присесть за день!» «Вы превосходно справляетесь, миссис Медокс. Не знаю, что бы тетушка без вас делала». Кэролайн упрямо ходила по пятам за миссис Медокс. «Я отниму у вас только минутку». Миссис Медокс тяжело вздохнула, вытерла руки о фартук и крикнула. «Присмотришь за бульоном, Пегги!» А потом, пройдя в большую кладовую, наконец обернулась Кэролайн. «Ну что такое?» Кэролайн поспешно извлекла из кармана два портрета, И показала кухарке первой. «Вы случайно не помните, кто это?» Миссис Медокс прищурилась, разглядывая рисунок. «Это доктор Харрис, когда жил здесь. Я узнала этот хмурый взгляд, стоило ему сесть на кухне ужинать в тот вечер, когда за мистер Вудфорд». «Тогда кто эти девочки?» Кэролэн показала второй портрет. Кухарка взяла лист бумаги и присмотрелась повнимательнее. Через несколько мгновений... Она нерешительно произнесла, Хм, «Я не уверена. Одна из них может быть сестрой доктора Роуз, но кто вторая... Не припоминаю. Она тоже недолго оставалась здесь, как и дети Харрисов». «А кто из них кто?» — уточнила Кэролайн. «Не могу сказать. С тех пор, как я видела, их прошло лет двадцать, не меньше». В детской тогда было много детей. Фермерам приходилось очень тяжело, работные дома и приюты и так трещали по швам». Миссис Медекс вернула рисунок Кэролайн. «Почему вы вдруг спрашиваете?» Кэролайн пожала плечами. «Вы упомянули, что доктор Харрис когда-то жил здесь, и меня это заинтересовало. А найдя рисунки среди вещей тети Инес, я задумалась, мог ли это быть он». «Ваши дядя с тетей знают, кто он, а больше меня ничего не волнует», — отрезала миссис Мэдекс. «И я дам вам тот же совет, что и им. Оставьте прошлое в покое. Пусть все идет, как идет». «Прекрасный совет», — согласилась Кэролайн. «Но порой, когда прошлое возвращается и вмешивается в настоящее, сложно оставаться в стороне». «Держитесь от всего этого подальше, юная леди», — предупредила миссис Медекс а не то столкнётесь с последствиями. — Как вы? Вот почему кто-то испортил всю вашу кропотливую работу с десертом. Кухарка качнула головой, отворачиваясь. — Это был кот. Кот пробрался. И не вздумайте заявлять что-либо ещё. Она направилась обратно на кухню. — А теперь, если позволите, мисс, мне пора. Кэролайн проводила её взглядом. Миссис Мэддокс подтвердила, что это был портрет доктора Харриса, и сообщила, что одна из девочек, скорее всего, его сестра, и звали ее Роуз. Уже идя по коридору к комнатам дворецкого, в которые теперь никто не заглядывал, Кэролайн нащупала в кармане дневник. Она уже достаточно его изучила и сразу же открыла на том месте в самом начале, где выцветшие чернила складывались в посвящение. «Роза для Розы», — прошептала Кэролайн. Могла ли сестра доктора Харриса написать этот душераздирающий рассказ о своем пребывании в Гринвуд-Холле? Теперь, оглядываясь назад, Каролайн думала, что могла бы узнать автора раньше. Лишь немногие дети умели читать и писать, так бегло в таком юном возрасте. Дети Харрисов жили в относительно обеспеченной семье и, скорее всего, их этому учили. Но если дневник написала Роуз, что же с ней случилось? Развернувшись обратно в сторону кухни, Кэролайн забрала поднос с завтраком. Миссис Медекс сделала вид, что не слышит ее благодарности и ничего не ответила. Медленно поднявшись по ступеням, Кэролайн вошла в покой миссис Фроджертон. Пыги уже заглянула с утра, разожгла огонь, раздернула занавески, а сама миссис Фроджертон сидела в постели. «С добрым утром, душенька! А почему такое грустное личико?» «Вы же не расстраиваетесь до сих пор из-за вашей тети, верно?» «Вовсе нет, мадам. Все гораздо хуже». Каролайн опустила поднос на колени своей нанимательницы и, пока та наливала себе кофе и намазывала маслом тост, присела у кровати, собираясь с мыслями. «Ну же, продолжайте», — подбодрила ее миссис Фроджертон. «Выкладывайте самое страшное». Похоже, все указывает на то время, когда доктор Харрис жил в Гринвуд-холле. «А также на его возможность убить. Что вы узнали?» «Миссис Медекс и мистер Вудфорд оба работали в детской, когда доктора Харриса с сестрой против воли забрали у родителей. Тетя Инес в то время тоже была в детской, вела уроки у девочек». Кэролайн подняла взгляд от переплетенных пальцев. Двое из них мертвы, а у той, что осталась в живых, кто-то разгромил всю кладовую. «Не могу не согласиться». Миссис Фроджертон откусила кусочек тоста, сделала еще глоток кофе и только потом продолжила. «По вашим словам, выходит так, что у Джошуа не было причин никого убивать, а у доктора Харриса вполне могли быть». «Да, из-за того, как здесь обращались с ним», и его сестрой Роуз. Кэролайн вытащила рисунки из кармана и разложила на шелковом покрывале. «Это она?» Миссис Фроджертон надела очки и внимательно изучила оба портрета. «Где вы это взяли?» «У тети Инес в столе хранилась коллекция рисунков, сделанных за эти годы. Узнав, что доктор Харрис когда-то жил здесь, я решила их перебрать и посмотреть, вдруг тётя и его нарисовала». Миссис Мэддокс узнала доктора Харриса и сказала, что одна из девочек — его сестра Роуз. «А доктор Харрис не упоминал, что стало с его сестрой?» «Именно об этом я и попыталась его спросить вчера. Он сменил тему и поспешно ушел. И выходит, мы даже не знаем, жива она или нет. Миссис Мэддокс про это не упоминала?» Она сказала мне перестать лезть в дела, которые меня не касаются. Ответа у нас по-прежнему нет. Но если с Роуз Харрис дурно обошли здесь, это дало бы доктору Харрису очень серьезный мотив наказать тех, кого он считал виновными. Да, и как вы упоминали раньше, он очень умен. Есть вероятность, что ваша тетушка может знать обо всем этом. Допив кофе, миссис Фроджертон принялась за второй тост. «Даже если так, едва ли она признает это при мне, правда?» «Вероятно, нет», — поморщилась ее нанимательница. «В данный момент вы точно не в почете. А ваш дядя?» Он редко вникает в домашние дела, и я очень сомневаюсь, что он вспомнит события двадцатилетней давности, если только они не касались его лично вздохнула Кэролайн. «Дело в том, что я все еще не могу примириться с мыслью, что доктор Харрис — убийца». «Это потому, что он вам нравится, моя дорогая. Вполне объяснимо. Как там погода сегодня утром?» «Немного лучше, мам». Кэролайн моргнула от такого неожиданного вопроса. «Вы все же желаете уехать до Бала? «Вы разве не говорили, что сестра мистера Вудфорда тоже работала в особняке, когда была моложе?» «Так и есть. Думаете, она может знать что-то полезное?» «Если есть возможность съездить в деревню и навестить ее, почему бы не спросить? Как думаете?» «Если ее брат был замешан в том, что происходит, захочет ли она беседовать с нами?» Раньше она определенно этого не желала. «Мы не будем говорить так прямо. Кого она больше всех не любит в доме?» «Мою тетю немедленно откликнулась Кэролайн. «В таком случае мы придумаем, как любая информация, которую она нам даст, поможет обвинить леди Элинор, а не ее брата. Возможно, это убедит ее пойти на откровенность. А если нет?» В таком случае мы ничего не потеряем. И окажемся там же, где и начали. Видимо, если других вариантов нет, придется снова поговорить с доктором Харрисом. — По правде сказать, так вы бы избавили нас обеих от путешествия по холоду и дождю, душенька, — заметила миссис Фроджертон, а затем откинула покрывало. — А теперь... «Позовите Пегги, пусть поможет мне одеться». «Конечно, мам. Кэролайн аккуратно дёрнула за шнур звонка. «Мне найти кого-то из лакеев, чтобы передали сообщение в конюшню?» «Да, пожалуйста. Скажите им, что если они окажут мне эту услугу, получат щедрые чаевые». Пока Кэролайн, получив заверение, что карету подадут немедленно, — Ждала миссис Фроджертон в коридоре, по лестнице спустился Джошуа. Ее он не видел, потому что смотрел только на двери малой гостиной, где подавали завтрак. «Доктор Харрис!» — раздался его голос, и Кэролайн отступила еще дальше в тень при виде появившегося из комнаты доктора. «Можно поговорить с вами, сэр?» «Если это необходимо». Громкий голос доктора Харриса прозвучал на весь холл, и он подошел к Джошуа. «Хотя я не представляю, что ты хочешь сказать. Своего мнения о тебе я не изменил, и сомневаюсь, что это когда-либо произойдет. «В этом все дело, сэр. Боюсь, что вы составили обо мне неверное мнение». «С чего бы?» «Потому что мы на одной стороне». «Как тебе вообще пришло в голову нечто подобное?» Голос доктора Харриса, отвернувшегося от Джошуа, звучал уже тише потому что у нас обоих есть свои причины ненавидеть это место». Джошуа, судя по всему, пошел следом за доктором, так как продолжение беседы Каролайн разобрать не удалось. Оставшись на том же месте, она призадумалась. Если Джошуа искренне считал, что с ним жестоко обращались в детстве, то пусть доктор Харрис и обвинил его в двойном убийстве. Неудивительно, что старший лакей увидел в нем товарища по несчастью. «Кэролайн?» — она вздрогнула от раздавшегося у самого уха шепота миссис Фроджертон. «Вы слышали?» «Доктора Харриса и Джошуа?» «Да. Что, если они действуют заодно? У обоих есть счеты Гринвудом!» Но доктор Харрис обвинил Джошуа в убийстве. «Возможно, это было частью плана, чтобы отвести подозрение. Джошу отвлекает внимание жестокими розыгрышами, а доктор Харрис тем временем безнаказанно убивает своих жертв? воодушевленно продолжала шептать миссис Фроджертон. Вот только миссис Мэдекс очень даже жива, напомнила ей Кэролайн. А может, они решили, что ее надо только припугнуть, чтобы помалкивала? предположила миссис Фроджертон. Она определенно не в восторге от ваших расспросов. При всем моем уважении, мэм, ваши версии кажутся мне слегка неправдоподобными, заметила Кэролайн. Если бы мой дядя воспринял обвинение доктора Харриса более серьезно, Джошуа бы уже сидел в местной тюрьме с обвинением в убийстве. «Думаю, доктор Харрис предвидел бездействие лорда Гринвуда, учитывая, что леди Гринвуд была против», — вздохнула миссис Фроджертон. «Но я просто чувствую, что Джошуа как-то с этим связан». «Возможно, я ошибалась, и все дело именно в том, что Джошуа воровал вещи из особняка, а потом шантажировал и убил своих сообщников», — предположила Кэролайн. И тогда доктор Харрис с сестрой не имеет к делу никакого отношения. «Мне кажется», — ответила миссис Фроджертон, беря Кэролайн за руку и решительно поворачивая к двери, что свежий воздух прекрасно поможет привести мысли в порядок. Пойдемте, моя дорогая, мисс Вудфорд в любом случае оценит наш визит». Кэролайн в радушном приеме уверенно отнюдь не была, Но ей пришлось согласиться, что им не помешает ненадолго избавиться от давящей атмосферы дома. Ей прежде не доводилось присутствовать на торжествах, где все гости были заперты в четырех стенах несколько дней подряд, и этот опыт оказался неожиданно утомительным. Но она также не предполагала, что двоих ждет смерть. «Вот и приехали!» — радостно объявила миссис Фроджертон, когда экипаж остановился у ворот дома мисс Вудфорд. Снаружи Кэролайн немедленно подхватил налетевший с болот ветер, и она проверила, туго ли завязаны ленты шляпки, а потом помогла миссис Фроджертон спуститься. Пока ее нанимательница давала указания кучеру ждать их в ближайшей гостинице, Кэролайн разглядывала дом. Занавеси парадной гостиной комнаты были опущены, а на громкий стук в дверь никто не отозвался. Давайте обойдем дом, решила миссис Фроджертон, указывая кончиком зонта влево. Не отставайте! Кэролайн двинулась вслед за старшей дамой, мимо аккуратных рядов на и дельфиниума, к дальней части владений Вудфордов. Миссис Фроджертон, надо отдать ей должное, остановилась и постучала еще раз но, обнаружив, что дверь не заперта, вошла в дом. «Доброе утро, мисс Вудфорд!» — громко поздоровалась она. «Прошу прощения за бесцеремонное вторжение, но из-за такого ветра едва ли можно услышать стук в парадную дверь. Как вы поживаете?» И хотя Кэролайн шла следом за миссис Фроджертон, изумленное выражение мисс Вудфорд она разглядела довольно хорошо. «Вы кто?» — настороженно спросила мисс Вудфорд. «Где Айви? Она всего на минуту вышла взять свежий хлеб в пекарне». «С добрым утром, мэм!» — улыбнулась ей Кэролайн. Эта дама, моя нанимательница, миссис Фроджертон. Вы познакомились пару дней назад, когда мы приезжали навестить вас по случаю болезни вашего брата, так как он сам прийти не смог». «Мой брат умер». Вера Вудфорд достала из кармана черный платок и легонько промокнула глаза. «И никто из особняка даже не соизволил прийти и выразить соболезнования». «Безусловно, я не могу говорить за своих дядю и тетю, мэм, но уверяю вас, что мистера Вудфорда будет очень не хватать и слугам, и остальным членам семьи», мягко произнесла Кэролайн. А в последние дни вырваться из особняка было практически невозможно, так как река вышла из берегов. «При этом вам с миссис Фроджертон это каким-то образом удалось, Причем дважды», — заметила мисс Вудфорд, крутя в руках платок. «Между тем, ваша тетя, которая слишком рьяно пользовалась добротой моего брата все эти годы, не удосужилась даже записку с соболезнованиями прислать». «Возможно, это потому, что перед его смертью они были не в ладах», предположила миссис Фроджертон, садясь напротив мисс Вудфорд. «Вы упомянули, что леди Эленор обращалась к поверенному по поводу воровства из особняка, обвиняя в этом вашего брата». «Воровства? Вот как она это сейчас называет». «По поводу перемещения ее собственности без предварительного разрешения», поспешила добавить Кэролайн. полагая, мистер Вудфорд был уверен в ее согласии. «У него определенно было разрешение семьи. И какая, леди Элинор разница, если он получал немного больше и в конечном итоге экономил ее же деньги?» возмутилась мисс Вудфорд. И «Едва ли они были ее собственностью?» «Верно. Она приняла предложение лорда Гринвуда и вошла в семью через замужество», — задумчиво заметила миссис Фроджертон. «Таким образом, все в доме принадлежит поколениям Гринвудов, которые жили здесь до нее». «Именно так», — кивнула мисс Вудфорд. «Леди Иннес говорила то же самое». «Ну, конечно, она ведь была кровной родственницей его светлости и, таким образом, изначальным членом семьи», — согласилась миссис Фроджертон. «Леди Инесс тоже платила Джошуа, чтобы он перевозил вещи?» «Не думаю». «В таком случае, это ваш брат обратился к нему за помощью?» «Вовсе нет!» — вздёрнула подбородок мисс Вудфорд. «Как я поняла, Джошуа самым недостойным образом вмешался и даже угрожал Томасу, требуя заплатить ему за молчание!» Кэролайн изо всех сил старалась не смотреть на миссис Фроджертон, которая сочувственно цокала языком и кивала «мисс Вудфорд». «Жаль, что вы не упомянули о своих опасениях в нашу прошлую встречу, мисс Вудфорд. В таком случае мы бы проследили, чтобы Джошуа держался подальше от мистера Вудфорда». Мисс Вудфорд замерла. «Вы хотите сказать, что Джошуа мог быть причастен к смерти Томаса?» Испуганный взгляд мисс Вудфорд остановился на Кэролайн. «Но миссис Медекс сказала, что брат умер во сне». «Не могу ничего сообщить по этому поводу, мэм, но советую вам обратиться к доктору Харрису, который был с мистером Вудфордом в ночь, когда он скончался. Как практикующий врач он сообщит вам точную причину смерти», объяснила Кэролайн. «Не удивлюсь, если окажется, что не обошлось без Джошуа», — продолжила мисс Вудфорд. Томас говорил, что он требовал увеличить свою долю, и угрозы не прекращались. «Говоря про долю, вы имеете в виду шантаж?» — уточнила миссис Фроджертон. «Интересно, леди Иннес, он тоже шантажировал?» «Вполне могу это представить». «Возможно, вам стоит поговорить и с ней?» Кэролайн закусила губу. «К сожалению, вынуждена сообщить, что леди Инес тоже мертва». Мисс Вудфорд ахнула и прижала руку к груди. «О, Господи! Кто-то должен предупредить лорда Гринвуда, что его лакей — убийца!» «Мы пытались предупредить моего дядю Мэм, но он отказывается верить нам». «Но если бы вы согласились письменно изложить свои обвинения...» «Возможно, он передумает?» — осторожно предложила Кэролайн. Мисс Вудфорд покачала головой. «Леди Эленор никогда не позволит ему прислушаться ко мне, мисс Кэролайн. Она предпочтет, чтобы я потеряла свой дом и страдала, но не протянет руку помощи женщине, которая никому не причинила зла». «Уверена, что Кэролайн охотно напишет письмо, если вы его продиктуете, мэм», внесла новое предложение миссис Фроджертон. «Лорд Гринвуд должен знать, что один из лакеев шантажирует членов его семьи и прислугу». «И это может убедить лорда и леди Гринвуд взамен отказаться от своего иска», — добавила Кэролайн. — Полагаю, это возможно, — задумчиво согласилась мисс Вудфорд. — Если пойдет слух о мошенничестве Джошуа, на Гринвудах это скажется не лучшим образом, верно? — Отнюдь не лучшим, — миссис Фроджертон повернулась к Кэролайн, подняв брови. — А теперь почему бы вам не продиктовать письмо, пока я готовлю нам всем по чашечке чая? Час спустя, когда они сели в экипаж и отправились в особняк, Кэролайн все еще размышляла над словами мисс Вудфорд. Все опять указывала на Джошуа, который, по словам мисс Вудфорд, сам не участвовал в кражах из особняка, но пытался шантажировать остальных. Могло ли все оказаться так просто? Леди Инес и мистер Вудфорд отказались и дальше платить, а Джошуа в отместку мучил и убил обоих. Каролайн задумалась о дневнике, который теперь всегда носила с собой. Может, так быть, что он не имеет отношения к текущим событиям, и его оставили ей просто прочитать. Бессмыслица какая-то. Каролайн зашла в детскую, где кроме воспитанников сидели также Мейбл и Гарри. Кузина взглянула на нее с улыбкой, и Каролайн присела рядом. Бал уже завтра, ты рада? Я как раз описывала Сьюзен свое платье и пообещала заглянуть в детскую перед тем, как спуститься вниз. Мне предстоит открывать бал с отцом. Уверена, ты будешь выглядеть великолепно, улыбнулась в ответ Кэролайн. Тетя Эленор говорила, что заказала тебе платье в Лондоне. Оно и в самом деле очень красиво, подмигнула Мейбл, обернувшись к Сьюзен. Ты меня не узнаешь. Знаю, просияла в ответ девочка. «Ты будешь танцевать с Гарри?» «Ну, конечно! Я учила его вальсу!» «Тетя Эленор разрешила танцевать вальс?» — удивилась Кэролайн. «Ну, конечно! Она же не хочет прослыть провинциальный, хотя это и загородный прием с весьма необычным списком гостей!» — широко улыбнулась Мейбл. «И да, я знаю, что для вальса в Лондоне мне понадобится разрешение, но уж точно не в собственном доме!» «А...» Ты знаешь этот танец, Кэролайн?» — Спросила Сьюзен. Конечно, но я сомневаюсь, что буду танцевать, так как буду слишком занята с миссис и мисс Фроджертон. Но если тебя пригласят, ты согласишься? Если моя нанимательница даст согласие, то да, но это маловероятно. Миссис Фроджертон не станет мешать тебе получать удовольствие, кузина, заметила Мейбл. Она слишком добра. Это правда. «И, может, тебя пригласит Фрэнсис?» В глазах Сьюзан светилась надежда, и Кэролайн ужасно не хотелось разочаровывать сестру. «Разве не чудесно, что он приехал на праздник?» Сьюзан, как я уже говорила, мы с лордом Фрэнсисом согласились, что не подходим друг к другу, и в таком случае мы вряд ли будем танцевать. Впервые Кэролайн встретила Фрэнсиса на лондонском балу, И ее сразу же очаровала не только его улыбка, но и способность весьма уверенно кружить ее в танце. В нынешнем положении танцев ей не недоставало больше, чем она была готова признать, особенно при сестре. Теперь, по прошествии времени, она размышляла, что, быть может, внешность Фрэнсиса и его способности к танцам в силу неопытности ослепили ее, и она не заметила слабости его характера. Что, если бы ее отец совершил свое скандальное самоубийство уже после замужества дочери? Что сделал бы Фрэнсис? Сьюзен с твоей стороны несправедливо ожидать от Кэролайн, что она будет танцевать с мужчиной, предавшим ее доверие. Мягко упрекнула Мейбл. Фрэнсис бы так не поступил. Нахмурилась Сьюзен. Это Кэролайн разорвала помолвку, потому что у нее не было выбора. С прежней твердостью продолжила Мейбл, глядя на Сьюзан. «Кэролайн повела себя благородно и не виновата в решении Фрэнсиса оставить ее. Сьюзан поджала губы, в этот момент сильно напомнив Кэролайн отца, и вскочила на ноги. «Я должна помочь Хэтти с малышами». Мейбл вздохнула, глядя на поспешно удалявшуюся Сьюзан. «Прости, я только хотела помочь». Все в порядке». Сьюзан боготворила Фрэнсиса и очень сердилась на меня за то, что я позволила ему уйти. «Уйти?» — фыркнула Мейбл. «По общему мнению, он улепётывал, как трусливый заяц». Он пытался сказать мне, что если бы я не поспешила и просто верила в него, он бы нашел способ все уладить. «Ни на секунду не поверю. А ты...» «Если бы Фрэнсис попытался ослушаться отца, а тот пригрозил лишить его наследства, он в тот же миг вновь стал бы послушным сыном». «Думаю, именно так все и вышло», — согласилась Кэролайн. «Кузина, он слабый человек», — Мейбл посмотрела ей в глаза. «Ты заслуживаешь кого-то намного лучше него». «Я начинаю верить, что так и есть», — вздохнула Кэролайн. «Но нельзя во всем винить одного Фрэнсиса». Я думала, что влюблена в него, но это была просто мечта глупой девочки. «Ты еще встретишь человека гораздо более достойного, а Сьюзан напрочь позабудет Фрэнсиса и полюбит своего зятя. И когда она поделится со мной своими переживаниями, я прослежу, чтобы так оно и произошло». Остается только надеяться», — улыбнулась Кэролайн. «Надежда — прекрасное чувство, мисс Мортон». Гарри опустился на стол рядом с Мейбл и подмигнул ей. «Каждый день только ей и живу». Кэролайн внимательно взглянула на улыбающегося молодого человека. Он в самом деле мечтал каким-либо образом победить сопротивление общества и жениться на Мейбл? У Дороти было гораздо больше шансов выйти замуж за герцога, чем у Гарри жениться на наследнице Гринвудов. Но если сама мысль придавала ему сил... Видимо, этого было достаточно. Мейбл похлопала его по руке и поднялась. «Извините, я на минутку отлучусь. Проверю, все ли в порядке со Сьюзан». Внутренний голос Кэролайн хотел возмутиться, что это ее обязанность как сестры, но она также знала, что Мейбл быстрее удастся развеять дурное расположение духа Сьюзан. «Надеюсь, Дэн вас больше не беспокоил, мисс?» Немного помолчав, спросил Гарри. «Я больше с ним не общалась». «Хорошо. Дэн может бахвалиться, и язык у него без костей, но ничего плохого не имеет в виду. Он очень предан своей семье и друзьям, и при этом весьма вспыльчив». «А если бы Джошуа в самом деле совершил ошибку, Дэн по-прежнему предпочел бы ему верить?» — спросила Кэролайн. «Думаю, зависит от того, что Джошуа совершил». «Что, если Джошуа занялся шантажом?» Гарри отклонился на спинку стула, сложив руки на груди и окинул ее внимательным взглядом. «Зависит от того, кого он шантажировал и почему». «Звучит так, будто вы уже знаете, о чем речь». Кэролайн решила, что терять ей нечего, едва ли Гарри собирается убить ее прямо в детской. Он только пожал плечами. «Может, ты слышал, что...» и о том, что двое людей, которых Джошуа, возможно, шантажировал, случайно умерли на прошлой неделе при загадочных обстоятельствах? «Со всем уважением, мисс Мортон, но мне кажется, что, вздумая я, кого шантажировать, то предпочел бы видеть их живыми, чтобы и дальше получать деньги». «Может, и так», — согласилась Кэролайн. «Но что, если в сложившихся обстоятельствах шантажист решил, что больше ничего от своих жертв не получит, и пришла пора от них избавиться». «Жертв?» — нахмурился Гарри. «Едва ли их можно так назвать?» «Что, если их план раскрыли, и источник дохода иссяк?» «Как так?» — Гарри выглядел искренне озадаченным. «Если против них выдвинули иск?» Лицо Гарри стало спокойным, лишившись всех эмоций. «Боюсь, что теперь я и вовсе ничего не понимаю, мисс Мортон». «Не могу представить, чтобы кто-то захотел выставить правду на всеобщее обозрение. Кто вам такое сказал?» Пришел черед Кэролайн уклоняться от ответа. «Я не вправе раскрывать эту информацию, но не сомневайтесь, что источник самый надежный. Вы мне не доверяете». «Я никому в этом доме не доверяю». Медленно кивнув, он поднялся. «Тем лучше для вас, мисс. А теперь, если позволите...» и обещал мисс Мейбл сопровождать ее на конной прогулке. Разумеется. Гарри направился прочь из детской с весьма угрюмым видом, что отнюдь не придало Кэролайн уверенности, но продолжаться так больше не могло. Если Гарри и мог как-то повлиять на собственного брата или на Джошуа, пришла пора ему это влияние использовать.